Глава одиннадцатая. Эверглэйдс. Эверглэйдс представляет собой страшную и одновременно великолепную по внешнему виду местность, расположенную в южной части Флориды, которая тянется до мыса Песочного, крайней оконечности полуострова. Местность эта в сущности – бесконечные болота почти на одном уровне с Атлантическим океаном, подвергающиеся сильным морским наводнениям во время бурь на океане в Мексиканском заливе. Последствия этих наводнений не изглаживаются, так как уровень воды постоянно поддерживается выпадающими в зимнее время сильными вроде ливней дождями. По этим причинам местность это наполовину затопленная, наполовину сухая, почти недоступная для обитания. Простирающиеся там водные пространства окаймлены берегами белого песка, оттеняющими ярко-зеленый отлив воды, представляющий собой бесконечное множество зеркал, в которых отражается исключительно лишь полет неисчислимого множества птиц над ними. В водах этих не водится рыба, но кишат змеи. Ошибочно было бы, однако, предполагать, что основной характер этой местности выражает недоступность ее для культуры. Наоборот, на поверхности островов, омываемых этими столь нездоровыми водами, природа вступает в свои права. Малярии, как бы побеждается запахами, распространяемыми чудными цветами, произрастающими в этом зеленом поясе. Острова в полном смысле этого слова насыщены запахом тысячи растений, расцветающих с мощью в полной мере отвечающей поэтическому названию Флориды. В этих именно благородных оазисах, существующих в Аверглайдс, ищут бродяги-индейцы для себя убежище, всегда, впрочем, непродолжительного. Проникнув на несколько миль в эту местность, наталкиваются на довольно обширную водную поверхность – озеро Окичоби, расположенное несколько ниже 27-й параллели. В одном из углов этого озера возвышается остров Карнерал, на котором Тексер заблаговременно обеспечил себе никому неизвестное убежище, где он мог не опасаться никакого преследования. Вполне достойная Тексера и сотоварищей его местность. Еще в то время, когда Флорида принадлежала испанцам, местность эта служила преимущественно убежищем, для преступников-европейцев, вынужденных спасаться от судебных наказаний. Смешавшись с туземцами, в жилах которых течет еще кровь караибов, они явились родоначальниками этих кривов и вообще индейцев, против которых пришлось вести продолжительную и кровопролитную войну, закончившуюся лишь в 1845 году их подчинением. Остров Карнерал как будто недоступен для нападения, правда, в южной своей части он отделен от материка лишь узким проливом, если уместно присвоить это название болотам, окружающим озеро. Пролив этот шириной приблизительно в сто футам и приходится за недостатком иного рода переправы преодолевать его, пользуясь первобытной баржей. Невозможно и помышлять о бегстве в этом направлении. Не могла и прийти мысль броситься вплавь в эти болотистые воды, переполненные заплетающимися водорослями и кишащие змеями. Далее возвышался кипарисовый лес, растущий на почве, наполовину наводненной, где проход возможен был лишь по узким тропинкам, распознать которые было весьма трудно. Да кроме того, какое еще великое множество препятствий. Вязкая глинистая почва, пристающая к ногам наподобие клея, громадные древесные пни, поперек лежащие, удушливый гнилостный запах. Там же произрастают чрезвычайно опасные растения, прикосновение к которым более чревато неприятностями, чем к чертополоху, а также тысячи громадных грибов пейзиса, которые разрываются при малейшем прикосновении к ним со страшным треском, как будто начиненные нитроглицерином или динамитом. При этом окружающий воздух мгновенно заполняется красноватого цвета хлопьями, которые в виде тонких нитей заволакивают собою отверстие дыхательного горла и образуют мучительные нарывы. Любому существу следовало избегать этих зловредных растений, как избегают хищных животных. Жилищем Тексеру служил старый индийский вигвам, построенный из соломы под сенью больших деревьев в южной части острова. Совершенно укрытый в зелени, он не мог быть заметен даже с наиболее близкого берега. Он охранялся так же бдительно двумя ищейками, как и Блоггаус в Черной бухте. Дрессированные когда-то для охоты за людьми, они разорвали бы на куски каждого дерзнувшего приблизиться к Вигваму. Вот где находились уже два дня Зерма и маленькая Дей. Довольно легкий в начале переезд – Поднимаясь вверх по течению реки Сент-Джон до озера Вашингтон, сделался впоследствии при переходе по большому кипарисовому лесу весьма тяжелым. Переход этот представлял много трудностей даже для сильных, здоровых мужчин, привычных к этому нездоровому климату, совершающих длинные переходы по лесам и болотам. Легко судить о мучениях, перенесенных женщиной и ребенком. Зерма была, однако, мужественной, храброй и преданной женщиной. Во время всего перехода она не спускала с рук своих дей, которая в противном случае очень скоро выбилась бы из сил. Если бы представилась необходимость, Зерма скорее предпочла бы проползти на коленях, лишь бы избавить ее от этой непосильной для нее тягости. К прибытию своему, На остров Карнерал она совершенно выбилась из сил. И в настоящее время, после всего совершившегося, когда Тексер и Скамба увезли ее из Черной бухты, не могла ли она предаться полному отчаянию? Если ей не было известно, что переданная ею в руки молодого невольника записка попала в руки Джеймса Бюрбинга, то ей да подлинно известно было что молодой негр заплатил ценою своей жизни за великодушный акт преданности ей акт который он намеревался совершить для ее спасения застигнутый как раз в то время когда он пытался скрытно покинуть островок чтобы направиться в кендлис бэй он был смертельно ранен Вспоминая все это, Зерма приходила к убеждению, что никогда уже не станет известно Джеймсу Бюрбенку содержание записки, переданной несчастному негру, то есть намерение испанца и его сообщников перебраться на остров Карнерал. А при подобных условиях каким образом мог он устремиться по их следам? Таким образом, никакой надежды не могло более сохраниться у Зерма. Да, кроме того, если бы она даже и сохранилась, то должна была неминуемо испариться, находясь в этой местности, страшная дикость, которой известно было ей по слухам слишком хорошо. Никакой побег не был возможен. Прибыв на место назначения, девочка была в состоянии крайнего упадка сил. Утомление, сначала невзирая на непрестанный заботливый уход за нею, зермы, а затем влияние отвратительного климата, глубоко потрясли здоровье ребенка. Бледная, исхудавшая, как бы отравленная болотными испарениями, она не имела сил держаться на ногах, могла говорить лишь с трудом несколько слов и то лишь, чтобы призвать к себе мать. Зерма не могла уже более, как в первые дни пребывания их в Черной бухте, успокаивать ее обещаниями скорого свидания с матерью, отцом, братом, мисс Алисой и Марсом. С ее не годам развитым умом, как будто еще более раскрывшимся перенесенным ею горем со времени страшных происшествий на плантации, Дэй да поняла что была похищена из материнского дома, находилась во власти злого человека и что, в случае, если не придут ее спасти, никогда не придется ей увидеть более Кендис Бэй. В настоящее время Зерма совершенно не знала, что ей говорить, и ясно видела, что, невзирая на всю преданность ее ребенку, последний таял на ее глазах. Как уже было сказано, вигвам представлял грубо построенную избу, весьма недостаточную для укрытия в зимнее время года, когда ветер и дождь насквозь пронизывали ее. В теплое же время года, наступление которого уже чувствовалось на этой широте, она могла по крайней мере служить убежищем для ее обитателей от знойных солнечных лучей. А вигвам этот Разделен был на две неодинаковой величины комнаты. Одна, довольно узкая, почти неосвещенная, не имела непосредственного выхода наружу, а сообщалась с соседней комнатой, довольно просторной, получающей свет через двери, устроенные в главном фасаде, то есть выступающем на берег пролива. Зерма и Дей были в маленькой комнате – и им представлены были только несколько предметов домашней утвари и подстилка из травы, служившая постелью. Соседняя комната занята была тексером и индейцем Скамбо, никогда не расстававшимся со своим господином. Из мебели находились там стол с несколькими кувшинами водки, стаканами, несколькими тарелками, на нем рот шкафа для провизии, грубо обтесанный древесный пень в качестве скамьи для сидения, две хапки травы в качестве подстилок для спанья. Огонь, необходимый для варки пищи, разводился на очаге из камня, сложенном снаружи у одного из углов вигвама. Он был достаточен для приготовления пищи, состоящей из вяленой говядины и дичины, запасы которой могли быть сделаны охотниками на острове, овощей и фруктов, почти одичавших, словом, пищи достаточной, чтобы не умереть с голоду. Что же касается невольников, в количестве шести человек, приведенных Тексером из «Черной бухты», то они помещались снаружи, как и оба пса, с которыми наравне сторожили, укрываясь под большими деревьями, нижние ветви которых склонялись над их головами. С первого же дня Дей и Зерми предоставлена была свобода передвижения, и если они заточены были на острове Карнерал, то, по крайней мере, не были заперты в своей комнате. За ними только наблюдали, да и последний, казалось излишней предосторожностью ввиду невозможности перебраться на противоположную сторону пролива без помощи баржи, который постоянно стерег один из негров. Гуляя с ребенком, Зерма отчетливо выяснила себе все те препятствия, которые пришлось бы преодолеть при всякой попытке к бегству. В первый день, если Зерма не переставала Быть еще под наблюдением Скамба, то, по крайней мере, она не повстречалась с Тексером. С наступлением же ночи до слуха ее дошел голос испанца, сказавшего несколько слов Скамба и наказывавшего последнему строго наблюдать за ними. Вскоре все, кроме Зермы, спали в вигваме. Следует упомянуть, что до того времени не удавалось Зерме вытянуть Ни одного слова от Тексера тщетно пыталась она, поднимаясь по реке до озера Вашингтон, переходя от мольбы к угрозам узнать его намерения, касающиеся будущей судьбы ее и ребенка. Во время ее речи испанец ограничивался лишь тем, что в упор глядел на нее своими злыми и холодными глазами пожимая затем плечами жестом человека которому досаждают он показывал свое нежелание снизойти до ответа тем не менее зерма не признавал себя окончательно побежденной. Она решила тотчас по прибытии на остров Карнерал выискать случай повстречаться с Тексером, вызвать в нем чувство жалости, если не к себе лично, то, по крайней мере, к несчастному ребенку, и если же чувство жалости для него недоступно, то попытаться подействовать притягательной силой денег. Случай представился. На следующий день, когда девочка задремала, Зерма направилась к проливу. Как раз в это время Тексар прогуливался по берегу. Он и Скамба давали какие-то распоряжения невольникам, занятым извлечением из воды водорослей, чрезвычайное множество которых затрудняло передвижение баржи. Во время этой работы Два негра, не переставая, ударяли по поверхности воды в проливе двумя длинными шестами, чтобы устрашить змей, головы которых высовывались из воды. Несколько минут спустя Скамба оставил своего господина, который, в свою очередь, собирался также удалиться с берега. Тогда Зерма прямо направилась к нему. Тексар позволил ей приблизиться, и когда метиска нагнала его, он остановился. «Тексар», — сказала Зерма решительным голосом, — «мне необходимо переговорить с вами. Вероятно, это будет в последний раз, и я прошу вас выслушать меня». Испанец, закуривший папиросу, не отвечал. Выждав некоторое время, Зерма продолжала в следующих выражениях. «Желаете ли вы, наконец, Тексер, сказать мне, что вы намерены сделать с Дейбюрбинг?» На это не последовало никакого ответа. «Я не буду пытаться разжалобить вас относительно моей участи. Дело идет о ребенке, который вскоре выскользнет из ваших рук». Выслушав это заявление, Тексер не мог удержаться от движения, выражавшего самое полное отрицание возможности осуществления сказанного. «Да, и вскоре», — вновь продолжала Зерма, — «если не побегом, то с помощью смерти». Выпустив далеко изо рта дым папироски, испанец ограничился ответом. «Ба! Девочка оправится после нескольких дней отдыха». — И я рассчитываю на твой уход, Зерма, чтобы сохранить нам ее драгоценное существование. — Нет, — повторяю вам, Тексер, — вскоре это дитя умрет и без всякой пользы для вас лично. — Как без пользы для меня? — возразил Тексер когда я удерживаю ее вдали от умирающей матери, отца, брата, которые все в отчаянии. — Пусть будет и так, — сказала Зерма. — Вы уже утолили, значит, свою жажду мести, Тексер. И поверьте мне, что в настоящее время вам выгоднее вернуть ребенка его семье, чем задерживать его здесь. — Что хочешь ты сказать этим? Я хочу сказать, что вам удалось вдоволь измучить Джеймса Бюрбинга. Наступило теперь время, когда вам надлежит не терять из виду ваших личных интересов. Личных моих интересов? «Несомненно, Тексер», — отвечала Зерма, увлекаясь, — «плантация Кемблисбэй разорена, госпожа Бюрбинг умирает, быть может, уже в настоящее время умерла, дочь ее исчезла, а отец тщетно разыскивает ее. Все преступления эти совершены вами, Тексер, и я доподлинно знаю это. Я имею право все это сказать вам прямо в лицо». Но поберегитесь, когда-нибудь все эти преступления будут раскрыты. Подумайте же о каре, вас ожидающей. Да, повторяю, личный интерес ваш настоятельно требует от вас проявить жалость. Я не говорю о себе, которую муж мой не застанет по своем возвращении, нет. Я исключительно говорю лишь о несчастном ребенке, который неминуемо умрет. Задержите меня здесь, если такова воля ваша, но отправьте ребенка обратно в Кендлис-Бэй. Верните его обратно матери. Никогда не призовут вас к ответу за прошлое, даже если вы потребуете ценою золота заплатить вам за освобождение ребенка. Если я так уверенно говорю с вами, Тексер, и предлагаю вам этот обмен, то потому, что насквозь знаю души Джеймса Бюрбенка и членов его семьи. И я знаю, что они пожертвуют всем состоянием своим для спасения ребенка. И клянусь Господом Богом, что они сдержат обещание, которое даст вам их невольница. Невольница? воскликнул насмешливо Тексер. Нет более невольников в Кендлис Бэй. Нет, они есть, Тексер. Я отказалась от свободы, лишь бы остаться при господине моем. Вот как, зерма, неужели, отвечал испанец, и так как, видимо, тебе не претит мысль оставаться невольницей, то мы скоро. «Договоримся с тобой. Шесть или семь лет тому назад я пожелал приобрести тебя у приятелей моего Тигборна. Я предлагал за тебя, одну тебя, крупную сумму денег, и ты должна была бы еще в то время принадлежать мне, если не удалось бы Джемсу Бюрбенку перебить тебя у меня. В настоящее время ты у меня». «И я удержу тебя во что бы то ни стало». «Пусть будет и так, Тексер», — отвечала Зерма. «Я буду вашей невольницей, но разве вы не отдадите ребенка его семье?» «Дочь Джеймса Бюрбенка», — возразил Тексер голосом, в котором проявлялась самая жестокая ненависть. «Вернуть?» Ее отцу? Никогда. «Злодей!» — воскликнула Зерма, увлеченная негодованием. «Если не удастся ее отцу исторгнуть жертву из рук твоих, сам Господь Бог совершит это!» Взрыв злобного смеха и пожатие плечами — вот весь ответ, последовавший от испанца. Он скрутил вторую папиросу, спокойно закурил ее от окурка первой, после чего удалился по берегу пролива, не бросив даже взгляда на зерму. Несомненно, будь в руках храброй метиски, какое-либо оружие, она ударила бы его им, как всякое иное хищное животное, хотя бы затем сама была убита с камбы его сотоварищами. Но она была бессильна. Неподвижно глядела она на продолжающуюся работу негров. Нигде не было видно дружеского лица. Одни лишь лица злобных животных, потерявших всякий человеческий облик. Она вернулась обратно в Вигвам, снова к своим материнским обязанностям, к ребенку, звавшему ее слабым голосом к себе. Зерма попыталась утешить ребенка, взяв его на руки. Он несколько ожил под ее поцелуями. Она приготовила ему тепловатое питье на наружном очаге, к которому перенесла ребенка. Она дала ему весь возможный при убогом и одиноком положении, в котором она находилась, уход. Дей благодарил ее лишь улыбкой. Да и какой улыбкой! Много раз более грустной, чем слезы. Зерма не встречалась более с испанцем в продолжении этого дня, да она и не искала встречи. К чему могла послужить она? Он не способен был изменить принятого решения, а дальнейшие упреки могли лишь ухудшить ее положение. Действительно, если до сих пор, как во время пребывания в Черной бухте, так и с прибытием их на остров Карнерал ребенок и Зерма избавлены были от физического насилия, то приходилось, тем не менее, всего опасаться от подобного человека. Достаточно было взрыва злости, чтобы Тексер дал увлечь себя до последних крайностей. Никакая жалость не могла смягчить эту извращенную душу, и так как не пришлось личному интересу восторжествовать над его ненавистью, то приходилось Зерме отказаться в будущем от всякой надежды. Что же касается сотоварищей испанца, скамба и невольников, то каким образом можно было ожидать с их стороны большей человечности, чем та, которая проявлялась их господином? Им известно было, какая участь ожидала каждого из них, дерзнувшего проявить малейшие признаки сочувствия. Невозможно было чего-либо ожидать с этой стороны. Зерма была исключительно предоставлена своим собственным силам. Она приняла решение. Она решила попытаться бежать в ближайшую же ночь. Но каким путем бежать? Ведь необходимо было преодолеть водное пространство, окружающее со всех сторон остров Карнерал. Если часть этого озера напротив фигвама не была особенно широкой, тем не менее нельзя было переплыть ее. Оставался единственный способ спасения — захватить баржу, чтобы на ней добраться до противоположного берега. Наступал вечер, затем ночь по всей вероятности, темной и бурной, так как начался дождь и, возможно, было ожидать сильного ветра. Раз не представлялось Зерме возможности покинуть вигвам через дверь в большой комнате, то, быть может, удастся ей без особых затруднений проделать в соломенной стенке отверстие, достаточное, чтобы сначала самой выбраться, а затем перетянуть Идей за собой. Очутившись же снаружи, Она проразмыслит, что предпринять далее. К десяти часам вечера снаружи доносился лишь совисты ветра. Тексер и Скамба спали. Даже собаки, притаившиеся, вероятно, где-нибудь за кустарником, не бродили по обыкновению около Вигвама. Наступила благоприятная минута. Пользуясь тем, что Дэй отдыхала на подстилке из травы, зерма начала бесшумно вытаскивать солому и камыш, из которых составлена была боковая стена Вигвама. По прошествии одного часа работы отверстия в стене было все-таки недостаточно для прохода ее и ребенка, и она продолжала увеличивать его, когда внезапный шум заставил ее приостановиться. Шум этот доносился среди совершенной темноты. Это был... Лай ищеек, указывающий на какое-то движение, происходящее на берегу. Неожиданно разбуженные Тексер и Скамба поспешили покинуть свою комнату. Послышались голоса. Ясно было, что на противоположном берегу пролива находилось известное число людей, вновь прибывших. Зерма вынуждена была остановить свою попытку бежать, ставшую в настоящее время невыполнимой. Вскоре, невзирая на шум бури, легко можно было различить шум шагов большого числа людей. Зерма прислушивалась. Что такое происходило? Провидение неумилостивилось ли над ними? Не послало ли оно им неожиданную помощь, на которую они не могли рассчитывать? Нет, эта надежда тщетная, и она вскоре поняла это. Между прибывшими и людьми Тексера должно было бы произойти столкновение при переправе через пролив. Слышны были бы крики с обеих сторон, ружейные выстрелы. Ничего подобного не произошло. Скорее, это было подкрепление, прибывшее на остров Карнерал. Минуту спустя Зерма заприметил, что два лица вернулись обратно в вигвам. Испанца сопровождал человек Нискамба. Голос последнего слышен был еще в то время снаружи, со стороны пролива. Между тем двое людей были в комнате. Они приступили сначала к беседе в полголоса, но затем вдруг приостановились. Один из них с фонарем в руке направился к комнате Зермы. Последняя успела лишь броситься на травяную подстилку таким образом, чтобы прикрыть отверстие, проделанное в поперечной стене. Тексар, а это был он, приотворил дверь, оглядел комнату, посмотрел на Зерму, лежавшую около девочки и казавшуюся погруженной в сон, и удалился. Зерму заняла вновь после этого свое место у двери, прикрытой уходившим Тексером. Если ей не представлялось возможности ничего увидеть из того, что происходило в соседней комнате, не разглядеть собеседника Тексера, то ей все-таки можно было слышать происходивший между ними разговор. И вот, что услышала она.